Глава 13. Мы тогда были всего лишь детьми и не знали, как поступить, и очень боялись. Больше всех, пожалуй, боялся Кассис, поскольку был старше и гораздо лучше понимал, что с нами сделают, если именно нас заподозрят в гибели Томаса. Это Кассис нырял под берегом, освобождал лодыжку Томаса, запутавшуюся в корнях, вытаскивал его тело. И это Кассис... Собрался его одежду, скатал в узел и стянул ремнем. Он тоже плакал. Но именно в тот день в нем впервые появилась жесткость, которую мы раньше в нем не замечали. А спустя много лет я думала о том, что, кажется, именно в тот день. Он и израсходовал все свои запасы храбрости и мужества, от этого, видимо, стал искать спасение в обволакивающем забытии алкоголя. От ран толку не было вообще. Она сидела на берегу и непрерывно лила слезы. Лицо её покрылось пятнами и стало почти безобразным. Кассису пришлось хорошенько ее встряхнуть и заставить пообещать, пообещать, что она немедленно возьмет себя в руки и сделает вид, будто ничего не случилось. Она подняла на него полные слёз, глаза слегка кивнула и тут же снова зарыдала. «О, Томас, Томас!» Возможно, именно из-за того дня... Я так и не сумела по-настоящему возненавидеть Кассиса, даже когда он предал меня. Он ведь тогда и весь день от меня не отходил. А это, в конце концов, было гораздо больше, чем все то, что сделали для меня другие. Я до сих пор так считаю, хотя теперь-то поддержка у меня есть. Вы поймите!» Мальчишский голос Кассиса, срывающийся от страха, по-прежнему звучал до странности, похоже, на голос Томаса, точно его эхо. Если они узнают про нас, то сразу решат, что это мы убили его. И тогда нас расстреляют. Рен смотрела на брата огромными, расширившимися, а тоже со глазами. Зато я вовсе на него не смотрела. Я уставилась за реку, охваченная каким-то странным равнодушием, полным безразличием. Меня-то никто не расстреляет. Ведь я поймала старую щуку. Асис резко хлопнул меня по плечу. Он был очень бледен но по-прежнему настойчиво требовал внимания. «Буаз, ты слушаешь меня?» Я кивнула. «Мы должны все преподнести так, будто его убил кто-то другой», продолжал брат. «Допустим, бойцы сопротивления или еще кто, если они подумают, что он просто утонул». Кассису умолк и с каким-то суеверным страхом взглянул на реку. «Если выяснят, что он ходил с нами купаться, то станут допрашивать и других, хауры и прочих, и тогда...» Кассис содрожно сглотнул. Собственно, объяснять ничего больше не требовалось. Мы смотрели друг на друга, и взгляд Кассиса был почти умоляющим. «Мы должны сделать так!» Он по-прежнему не сводил с меня глаз. «Ну, как если бы его кто-то застрелил, казнил, понимаешь?» «Хорошо», — согласилась я. «Я это сделаю». Нам потребовалось немало времени, чтобы научиться стрелять из пистолета. Там был предохранитель, мы спустили его. Пистолет был тяжелый, от него пахло смазкой. Затем возник вопрос, куда лучше стрелять. Я предложила в сердце, кассис в голову. «Хватит одного выстрела», — сказал он. «Прямо сюда, висок. Пусть все думают, что это дело рук борцов сопротивления». Для правдоподобности мы связали Томасу запястье веревкой, а звук выстрела заглушили его кетелем. Однако это почти не помогло. Звук, не особенно громкий, но все же обладавший странным голким эхом, заполнил, казалось, все пространство вокруг. Горе сковало мне душу до таких глубин, что я словно начисто лишилась способности чувствовать, словно оцепенела. Мои мысли катились, как эта река, такая гладкая и блестящая на поверхности, но таящая в своих водах смертный холод. Мы затащили тело Томаса в реку и слегка подтолкнули. Нам казалось, что без одежды, без нашивок на мундире, его вряд ли кто опознает. Тем более уверяли мы себя, к завтрашнему дню его наверняка унесет течением до да самого он же. А что с его одеждой-то делать? Кассис был смертельно бледен, даже губы посинели, но голос звучал по-прежнему твердо. Рисковать мы не можем, значит, нельзя просто бросить ее в воду. Кто-нибудь может ее найти и догадаться. «Ее можно жечь?» — ответила я. Кассис покачал головой и кратко пояснил. «Нет, будет слишком много дыма, и потом пистолет ведь не сажешь. И ремень с пряжкой, и все эти нашивки». Я равнодушно пожал плечами. Я не возражала ему. Перед глазами стояло тело Томаса. И то, как оно мягко поворачивается в воде, точный ребенок в колыбели. И тут я сообразила. «Нора Мурлоков!» Кассис согласно кивнул. Правильно.